Глава 42. Свинячить в моем номере я господам полицейским не позволила, поэтому обыск занял гораздо больше времени, чем они предполагали. Да еще и я не собиралась облегчать воинам правопорядка жизни, вынося им во всяком случае тем, кто понимал английский, мозг своими придирками и комментариями. Мадам Гранье еле сдерживала улыбку. А старший коп, носивший как оказалось гордое, но очень похожее на чих, имя Поль Пфальц, к концу перформанса приобрел пикантный оттенок свеклы. — Вы закончили? склоченным тоном поинтересовалась я. Да, сухо кивнул Пфальц и направился к двери. Минуточку. Куда это вы? Теперь моя очередь. Простите, Басёкля в сторону курчавой на шлёпки, по недоразумению именовавшейся прической, поползли две мохнатые черные гусеницы. Бог простит. А вы ответьте мне на два вопроса. Первый и самый главный. Когда вы отпустите моего брата? Раз вы притащились с обыском в мой номер, значит, у вас нет против Олега никаких прямых улик, верно? Только показания вашего коллеги, у которого, между прочим, личный интерес в этом деле. А значит, он должен быть отстранен». «Мадемуазель Ярцев», – дернул щекой в фальц. Не лезьте не в свое дело. Исчерпывающий ответ. Тогда второй вопрос. Где аппаратура Олега? Что? Либо Душка Поль очень хороший актер – Либо он действительно не знает, о чем идет речь. Из номера моего брата исчезла дорогостоящая фотоаппаратура. А вы откуда знаете? А я перед тем, как принять душ, заглянула туда и едва в обморок не упала. Мы подадим иск против полиции Глеон за вандализм и кражу. Что? свеклу сменил баклажан. Не забывайтесь. Это вы не забывайтесь. Мой брат, всемирно известный фотограф Олег Ярцев. Мы приехали в ваш паршивый городишко, чтобы отснять серию красивых видов по заказу одного весьма солидного издания. Аппаратура у моего брата суперсовременная и очень дорогая. И вот ее нет. А Олега по надуманному обвинению арестовывают. Ну и порядки тут у вас. Дикий Запад отдыхает. А как вы вообще попали в номер миссией Ярцев? Фальц очень старался говорить спокойно, но злость буквально распирала его изнутри, вырываясь наружу тоненькой шипящей струйкой. Через дверь, незапертую дверь, между прочим. Что значит незапертую? Спалашилась мадам Гранье. Ой, и она английский знает. Впрочем, ничего удивительного. Хозяйка гостиницы ведь. Я тщательно заперла дверь утром, когда ты, пол, закончил безобразничать в номере миссии Ярцев. И так я вопросительно приподняла бровь, ту самую, левую. «Разберемся», – процедил Пфальц. А вы оставайтесь на месте, мой вам совет. «А вы готовьтесь к внушительному иску", усмехнулась я. "Мой вам совет. И незачем так дверью хлопать. Бедняжке и так сегодня досталось. Я бы на ее месте давно в обморок упала, а она ничего стоит, только ручкой подрагивает". В коридоре стало шумно. Мадам Гранье и Пфальц выясняли, кто виноват в пропаже имущества постояльца. А я вдруг почувствовала, что какая-то скотина заменила мне ноги ватными турундами, неспособными удерживать мой вес. Они и не удержали. Я обессиленно сползла на пол и где-то с полчаса провела время совершенно непродуктивно. И нос распух теперь, и глаза красные, а толку ноль. Нет, не ноль. Вместе со слезами вымылись страх и неуверенность, прихватив правда за одной здравый смысл. Во всяком случае, что-то похожее на него прощально булькнуло напоследок: "Дождись адвоката". А может, и стоит так поступить? Тем более, что осталось ждать каких-то три-четыре часа. Вся эта возня особы проглотила внушительный кусок времени. Да и главное, я успела сделать. Никаких улик против Олега по-прежнему нет. Пока нет. Но вряд ли господин Кругликов угомонится, не получилось здесь, получится в другом месте. И мне почему-то кажется, что подобная активность вряд ли связана только с желанием выиграть пари. Степан Петрович напрягся и напрягся весьма серьезно. Но что еще я могу сделать одна? Если только хорошенечко подумать, проанализировать факты и события, чтобы к приезду Миносяна мне было что рассказать господину адвокату. А для процесса хорошенечкого подумывания необходима энергия, которая у меня осталась совсем чуть-чуть, на самом донышке топливного бака. Надо дозаправиться, хотя бы кофе с булочкой. Но для начала привести наконец себя в порядок. А то на злосчастную себя уже в зеркало смотреть противно, ни мытая, ни причёсанная, зарёванная, ни женщина, мечта. Через полчаса, умытая, причёсанная и относительно посвежевшая, я спустилась в ресторанчик при гостинице. Разумеется, весь немногочисленный персонал был в курсе происходящего, но дисциплина у мадам Гранье оказалась на высоте. Ни шушуканья за спиной, ни косых взглядов. Так, легкая аура интереса не более. Я устроилась за маленьким столиком у окна, заказала омлет с гренками и помидорами, кофе и круассаны и, отключившись на время от всего, просто наслаждалась едой, симпатичным интерьером, великолепным видом из окна. А вид действительно был потрясающий. Плавная линия горного склона сливалась вдали с голубой гладью озера. День выдался солнечным, практически безоблачным, и синева неба могла поспорить с оттенком воды. Даже голова закружилась. Казалось, что небо там, внизу. Интересно, а это что? На горном склоне в паре километров от городка в сплошном ковре зелени видна странная просека. Идеально ровный полукруг. причем похоже, что там имеются какие-то строения, но явно не дома. Вы говорите по-английски? обратилась я к официантке, приняв счёт. Немного, вежливо улыбнулась та. Не подскажете, что там такое? я кивнула в сторону просеки. Сижу, вот гадаю и никак не могу сообразить. Это старое кладбище. Оно давно закрыто. Когда-то очень давно рядом с нашим городом был женский монастырь. Это их кладбище. Монастыря давно нет. На его месте Девушка вдруг запнулась, испуганно улыбнулась и торопливо закончила. В общем, только кладбище от монашек и осталось. Спасибо. Я положила немного больше чаевых, чем собиралась, бонус за беспокойство. Я и без нее догадалась, что находится сейчас на месте монастыря. Но вот что странно. Почему для кладбища вырубили просеку, тогда как собственно здания прячутся под кронами деревьев? Не тупи, Варька! Ты представляешь, как разрослись корни в этом лесу? Как тут могилы рыть? Вот и вырубили деревья. Да еще так аккуратно, полукругом. Полукругом. Ну и что? Что тут необычного? Это гораздо проще, чем, скажем, квадратом или прямоугольником. Стороны равнять не надо. Чего ты привязалась к форме кладбища, а? Не знаю. Но как и вчера во время просмотра материалов по делу Доминик Леклер, Подсознание снова отрастило колючки и мешало неимоверно. Я уже и в номер вернулась, с трудом удержавшись по пути от неприличного жеста в сторону развалившегося в кресле полицейского, при виде меня демонстративно настражившегося. И телефону голос вернула, и даже попыталась думать и анализировать. Поела ведь, энергии мозгу подбросила. Ни фигушки. «Мозг и рад бы стараться, но как работать, когда тебя постоянно колют и царапают? Да что ж такое, в конце-то концов? Ну полукруг, ну и что? Не вижу никакой связи ни с чем. Подсознание взвыло от раздражения и слившись в гигантскую острую сосульку, обрушилось на мой тормозящий разум. Извините, Но, поверьте, приятного было мало. Все-все, поняла, хватит орать. Ну, затупила и что? Тут местные не сообразили, а я ведь вообще посторонняя. Да и не факт, что я права, но проверить надо, Причем немедленно. Потому что та самая, привлёкшая мое внимание царапина на запястье Доминик Леклер, вполне могла означать вовсе не букву S так мне показалось в начале